«Сейчас у меня настроение деловое», — сказала мисс Салли, «так что прошу мне не мешать. И его тоже не отвлекай». Мисс Салли ткнула пером в сторону Ричарда. «Он и без того не слишком старается». Мистер Брасу, вероятно, очень хотелось огрызнуться, но благоразумие, а может быть, трусость, одержала в нем верх над злобой, и он только пробормотал что-то насчет наглецов и прохвостов.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 Будьте любезны вспомнить, не говорил ли этот джентльмен чего-нибудь еще? Нет. Вы уверены, мистер Ричард? торжественно произнес Браз, что джентльмен так-таки ничего больше и не сказал? Ни черта он не сказал, ответил Дик. Подумайте хорошенько, сэр, настаивал Браз. Мое положение, сэр, и моя принадлежность к почтеннейшему юридическому сословию.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 И все-таки сказал, «Нет, ничего не говорил?» «Фу ты, черт побери!» «Какой вы непонятливый, мистер Ричард!» Воскликнул Брас и даже улыбнулся. «Ну, наконец, говорил он что-нибудь о своем имуществе?» «Вот именно!» Сказала мисс Салли, кивнув брату. «Не говорил ли он, например?» Пояснял Брас умильным сладеньким голоском. «Заметьте, я ничего не утверждаю, а просто спрашиваю».